Глава 19. 19 ноября 1916 года. Госпитальное судно Его Величества Британик. В радиорубке по ночам нарочно царит полумрак. Горит только одна лампочка, и то слабо. Чарли Эппингу так больше нравится. Этот час перед самым рассветом, его любимое время. Никакой суеты. Все тихо, только мягко постукивает случайная телеграмма, ритмично, убаюкивающе. Море похоже на раскинувшееся впереди огромное серебряное поле. Чарли работает один. Тоби Салливан, второй радист, должен был дежурить вместе с ним. Но Эппинг сказал ему отдохнуть этой ночью. Дел не так много, а Чарли предпочитает не сидеть, сложа руки. А еще, уж лучше тишина, чем слушать нервную болтовню скучающего Тоби. Эппинг разбирает вчерашнюю пачку депеш из штаба командования, подготавливает их на утро для помощника командира Дайка. Там есть и обыденные, такие как смена часов работы столовой и новые правила использования мест отдыха. И важное. Он перечитывает каждую и раскладывает их в примерном порядке срочности на свой выбор. А что достойно внимания командира, дальше уже будет решать Дайк. Все знают, что капитан Барлет поручает повседневные задачи Дайку. Барлет мнит себя человеком высокого полета и не любит отвлекаться на мелочи. За спиной Эппинга раздается стук. Странно. В такой час приходит не так уж много телеграмм. Чарли записывает. Через несколько сообщений в передаче он понимает. Шифровка. Отчет разведки. Значит, все не так просто. Нужно будет расшифровать, а потом все напечатать, чтобы Дайк прочитал, когда встанет. Командование отправило бы отчет с утренней почтой, но «Британик» уже вышел в море, чуть позже запланированного, когда шторм достаточно поутих. Прежде чем сесть за расшифровку, Эппинг опускает жалюзи. Таким образом, пока он будет записывать секретное сообщение простым текстом, В рубку не заглянет никто из проходящих мимо. Правда, не то, чтобы кто-то был на ногах, за исключением ночной смены. Тем не менее, того требует протокол. Такова работа Чарли – защищать секретную информацию, и он относится к ней очень серьезно. Затем он отпирает ящик, достает шифровальную книгу и смотрит ключ на этот день. Ключ определяет расстановку букв и меняется ежедневно, и если использовать не тот, получится Белиберда. Потом Чарли берет заточенный карандаш и лист миллиметровки и начинает записывать. Уходит большая часть часа, но Эппинг расшифровывает всю передачу. Пока он этим занят, он не обращает внимания на слова, которые у него складываются. «Все дело в охоте на буквы. Только теперь, закончив...» Он откидывается на спинку стула и перечитывает отчет, желая убедиться, что все сделал правильно, и послание несет смысл. А еще ему просто любопытно. Немецкий осведомитель сообщил британцам, что пролив Кея заминирован. Эппинг сверяется с навигационной картой, приколотой к стене, хотя в этом нет необходимости. Они уже проделали пять рейсов к Мудросу, где забирали раненых, и каждый раз проплывали через этот пролив. Слухи о его минировании ходили и раньше, но капитан решил рискнуть. Возможно, немцы распространяли дезинформацию в надежде обманом заставить Англию перебросить часть тральщиков, которые держат ла открытым. Чарли проводит пальцем по потертой бумажной карте, прослеживая линии долготы и широты в отчете разведки к усеянному островами проходу, проливу Кея. Предполагаемые мины лежат прямо на пути, по которому должен пройти британик. Уставившись на точку на карте, Эппинг, обычно не склонный нервничать, чувствует, как его пробирает дрожь. «Как будто кто по твоей могиле прошелся», как сказала бы мама. Он садится за пишущую машинку, вставляет чистый лист бумаги и начинает печатать. Дайк захочет увидеть это с самого утра.